Нота. Министерство иностранных дел Дальневосточной Республики председателю японской делегации на Дайренской конференции Мацусима. Милостивый государь, правительством Дальневосточной Республики получено сообщение, что в 20-х числах сего месяца в городе Владивостоке происходило совещание, на котором разрешался вопрос о покупке китайско-восточной й железной дорогой у Уссурийской дороги значительного количества железнодорожного имущества и о передаче всей уссурийской дороги в ведение китайской восточной дороги. В этом сообщении указывается, что в означенном совещании участвовали управляющий китайской восточной дорогой инженер Остроумов, инженер Калина, инженер Стивенс и, с другой стороны, представители так называемого «Меркуловского правительства». Совещание пришло к соглашению о том, что Китайская Восточная Железная Дорога получает от Меркулова 2000 скатов в вагонах-колес и 50 тысяч резиновых тормозных рукавов, всего стоимостью 700 тысяч американских долларов. Кроме того, совещание выяснило готовность Меркулова передать Уссурийскую Железную Дорогу Китайской Восточной Дороге за единовременную п л а т у в пользу Меркулова – 2 миллионов мексиканских долларов. Правительство Дальневосточной Республики констатирует еще раз совершенно беззаконную и хищническую растрату принадлежащего Дальневосточной р е с п у б л и к и имущества, непрерывно практикуемую со стороны безответственных лиц, вроде упомянутого Меркулова и других, захвативших при помощи русских контрреволюционных офицерских отрядов южную часть Приморской области – и производящих там совершенно незаконные распродажи имущества Дальневосточной Республики. В районе действия этих лиц в Южном Приморье в настоящее время имеются японские военные отряды и, таким образом, беззаконные действия этих лиц происходят до некоторой степени под защитой японских властей и, очевидно, сведомо последних. Таким образом... Ответственность за расхищение имущества Дальневосточной Республики падает также на японские власти и на японские интервенционистские отряды, которые своим присутствием на территории Южного Приморья дают возможность упомянутым лицам производить хищение для своих личных целей. Заявляя свой решительный протест по поводу хищений, производимых названным Меркуловым и другими лицами в Южном Приморье, Путем незаконных сделок правительство Дальневосточной Республики не может не возложить общей ответственности за действия этих лиц и материальной ответственности за последствия этих действий на японских военных и гражданских представителей в Южном Приморье. Янсен.